Ленокс. Превозмогая боль в стертых до крови руках, я выкопал могилу для Олдрика. Яма получилась неглубокая, но на большее у меня не хватило сил. Каван палец а палец не ударил ради преданного солдата. Отрывать от работы других не позволяла совесть. Кроме того, мне хотелось побыть одному и подумать. Не помню, сколько я простоял перед могилами отца и матери Аники, которые магнитом влекли меня к себе». Я возложил привезенную с острова ветку на место упокоения королевы. Однако от разговора воздержался. Столько всего вертелось на языке, но я не знал, с чего начать. Поэтому до сих пор не сказал ей ни слова, не задал ни единого вопроса. И чувствовал себя, как никогда, одиноким. Раме не будет предана земле. Ее тело смыло за борт во время урагана. Может, оно и к лучшему. Нам едва хватило лодок, чтобы перевести выживших обратно в Азина. Стихия лишила нас возможности похоронить многих товарищей. И это усугубляло горечь утраты, в особенности для Гриффина. Спустившись по каменистой тропе, ведущей к побережью, я застал Гриффина в одиночестве плетущего венок из молодняка. Рядом кучка лежала платья рами. Гриффин успел развести костер и уже заканчивал подготовку к обряду. «Не ожидал, что ты выберешься». На удивление радушно поприветствовал он меня. «Говорят, у тебя своих забот полный рот». «Заботы потерпят». Я методично ковырял гальку носком сапога. «Я не мог не проститься с Рами. И еще хочу извиниться за случившееся на борту. Прости, что ничем не помог». «Тебе не за что извиняться». Отмахнулся Гриффин. «Да и потом, если бы не ты, Рами никогда не заговорила бы со мной». Нахмурившись, я подошел ближе. «В каком смысле?» Гриффин искренне улыбнулся. Я сидел в обеденном зале, а за столом позади устроилась компания девушек. Невидимая обладательница чарующего голоса жаловалась на высокого воина с темными волосами, якобы он настоящий зверь. Со смехом поведал Гриффин, швырнул в какого-то бедолагу палкой и рассек ему бровь. Разумеется, я сразу сообразила о ком речь. Поскочил к сладкоголосой сирене и заявил, что ты самый отпятый негодяй на свете, лишний раз думать о тебе, себя не уважать. Она улыбнулась и что-то во мне... Он осёкся, не в силах подобрать слова. «Понимаю. Можешь не продолжать». Гриффин кивнул. «В общем, спасибо, что был таким редкостным засранцем, иначе не познать бы мне любви». После смерти Рами Гриффина одолевали самые противоречивые чувства. Гнев, отчаяние, даже черный юмор. И вот теперь умиротворение. Странно было наблюдать столь разительную, но вне всяких сомнений приятную метаморфозу. За спиной послышались шаги. К берегу направлялись Блайс, и Нига, Шервен, Андре и еще несколько человек, по-видимому, друзей Раме. Все вместе мы выстроились полукругом у погребальной ладьи. «Спасибо, что пришли», — произнес Гриффин. «Мне бы хотелось, чтобы каждый из присутствующих поделился своими воспоминаниями о Раме. Уверен, всем она запомнилась по-разному. А после мы развеем память о ней по ветру». Рука Блайс взметнулась вверх. «Можно мне начать?» Гриффин кивнул и Блайс расплылась в улыбке. В Рами меня всегда восхищала ее доброта. Казалось бы, откуда ей взяться при нашей собачьей жизни. Однако Рами обладала поистине неисчерпаемыми запасами тепла и милосердия. Она вдохновляла меня своим примером, за что я ей несказанно благодарна. Потом слово взяла подруга Рами. Рами была очень щедрой, мы с ней попали сюда одновременно. Нас приютили, накормили, однако мы никак не могли насытиться. Тогда Рами отправилась на берег и наловила целый сачок крабов, крохотных на один зуб. Она засмеялась. Даже Рами не могла бы ими естся, но вместо этого она принесла улов в комнату, которую я делила с пятью девушками, развела огонь, сварила крабов и поделилась ими со всеми. Подруга Рами покачала головой. Ничего вкуснее на тот момент я не пробовала. Варево вышло пресным и скудным, но зато было приготовлено с любовью и съедено в компании друзей. И во всем этом заслуга Рами. С каждой новой историей рами раскрывалась через многогранную призму оценочных суждений. Окружающие воспринимали ее по-разному, однако красной нитью через все повествования шли хвалебные оды ее доброму сердцу. Мало-помалу высказались все, кроме нас, с Гриффином. К моему величайшему смятению настал мой черед произнести речь о девушке, с которой мы не были толком знакомы. Взгляды присутствующих обратились ко мне. «Мною владела паника». Когда не знаешь, что говорить, лучше сказать чистую правду. Я прочистил горло и уставился в землю. Признаться, я почти не знал Раме, но мне доподлинно известно одно. В разгар сражения Раме, видимое замешательство, вернуло меня в реальность, вдохновило на бой, укрепило волю. Приглушенные всхлипы сделались громче, какие-то переросли в сдавленное рыдания. Вот то немногое, что я успел узнать о Раме. Однако этой малости достаточно, чтобы осознать всю невосполнимость утраты. Сколько из вас восхищались отвагой Рами? Она и впрямь была отважнее многих. Меня, например, точно. Теперь благодаря вам достоинства Рами предстали передо мной во всей красе. Жаль, мне не удалось получше познакомиться с ней при жизни. Глаза Гриффина наполнились слезами, однако в них безошибочно угадывалась признательность. С трудом сглотнув тугой комок, Гриффин обратил взор к морю. Рами. Сипло проговорил он. Я столько всего хотел тебе сказать, но так и не сподобился, не успел. На прощание позволь признаться тебе в том, о чем ты, надеюсь, всегда догадывалась. Ты — любовь всей моей жизни. Помолчав, он бережно водрузил платье возлюбленной на венок, достал из костра горящую головню и по пояс зашел в воду. Подпалив импровизированную ладью, он пустил ее по волнам. Гриффин повернулся ко мне. В его взгляде читался тот же самый вопрос, которым с момента нашего возвращения задавались все. «Ленокс, что ты намерен предпринять?» «Долгие годы я жаждал одного. Отвоевать свое королевство. Обрести свободу. Вырваться из-под гнета кавана. Не ждать милости от матери. Жаждал не зависеть ни от кого. Не испытывать никакой привязанности». Однако, почувствовав, каково это, набраться смелости открыть свое сердце для любви, я испытал умиротворение, не шедшее ни в какое сравнение со страхом. Будто лопнул невидимый обруч, до сей пары сдавливающий мне грудь. Мир вспыхнул яркими красками. Все прочее утратило смысл. С ранних лет меня переполняла ненависть к Кадиру. И лишь сейчас я осознал, как сильно люблю свой народ. Ради них стоило свернуть горы. Уверен. «Вы согласитесь, что метод, которым мы рассчитывали возвратить свое королевство, никуда не годится?» «Начал я. Должен быть иной способ». «Верно». Незамедлительно отозвался Энига. «К несчастью, я пока не понимаю, какой. Кроме того, нельзя списывать кавана со счетов. Если он прознает, как глубоко мы в нем разуверились, он убьет нас всех до единого». Я ждал, пока остальные проникнутся смыслом сказанного – Ощутят, насколько велик риск никогда не увидеть Дорейна. Впрочем, если наши дни сочтены, лучше потратить их на противостояние Кавану, нежели на бессмысленную войну с кадерианцами. Если вы солидарны со мной, тогда у меня есть план. И я готов привести вас к победе.